Он довольно долго молчал, обдумывая мои слова, а потом сказал ⁇ Так вот, я был всего лишь передаточным звеном, никогда не заходил дальше, и меня ни разу не арестовывали. Допустим, вам надо что-то продать, я покупаю это за наличные. Вы хотите что-то купить, ищите товар, и если он у меня имеется, можно совершить сделку. Но все только наличманом, никаких чеков. И вы не спрашиваете, откуда у меня товар. Ну, как всегда, с краденным добром. Несколько необычный бизнес для молодого человека. Но один человек научил меня основам этого ремесла. Когда-нибудь слышали имя? Селик Вулф. Это мой дядя, младший брат моей матери. Дядя Селик каждый год покупал себе новую машину. Всегда шикарно одевался. В кармане постоянно водились денежки. Ну и всякий раз при встрече... Совал мне пару баксов. Вот, держи марки. Негоже молодому человеку гулять с пустыми карманами. Я окончил школу. Пробавлялся мелкой работёнкой. А потом познакомился с Джеком. И мы с ним придумали общий бизнес. Врывались в ломбард на Куинс-Бульвар, Хватали, что плохо лежит, и деру. Вы, конечно, спросите, что мы делали с краденным дерьмом. Так вот, я относил его дяде Селигу. Сперва дядя Селик устраивал Марку хорошую взбучку, а потом платил неплохие деньги за вещи, которые он ему приносил. Однажды дал один очень дельный совет. Вот что, Марки, ты, конечно, можешь и дальше. Вламываться в двери, тыкать в людей стволом и по большей части ходить с пустыми карманами. Но рано или поздно тебя или пристрелят, или упекут за решетку. А что это за жизнь для мальчика моей сестры? и он посоветовал мне последовать его примеру, покупать и продавать. Усадил, рассказал и показал, что и как. «Этим вы дальше и занимались», — кивнул я. «Да, именно этим. Я никакой не гений, но очень даже наловчился и приобрел трехкомнатную квартирку с видом на реку на хейвен авеню что в Вашингтон-Хайтс, и еще одну, поменьше, с двумя спальнями неподалеку от своей лавки». Ну и пошли всякие слухи. И когда я в очередной раз встретился с Джеком, то сказал ему, что у меня теперь другой, свой бизнес. Ну и пару раз он приносил мне краденое добро, а я его сбывал. Однажды появился и спрашивает, нет ли у меня красивого мехового манто, потому что какая-то девица дала ему понять, чего хочет. У меня оказалось меховое манто, и он его купил». А как-то раз прихожу домой поздно вечером. Был в гостях на празднике и вижу. Квартирку мою обнесли. Замки не повреждены. Стало быть, кто-то сделал копии с моих ключей. И оказался прав, потому как позже выяснилось, что он делал, как их там, эти свои долбанные записи об исправлении, о том, чтобы загладить вину. Это он похитил у меня связку ключей, сделал с них копии, потом вернул на место. Туда, где я их держал. И выжидал момент, когда я уйду из дома надолго. Пришел со своим сообщником и обчистил меня. Даже знал, где я прячу деньги. И вы с самого начала заподозрили Джека? но было такое ощущение. На ум пришли еще два имени. Но в этом списке он значился первым. И я пошел с ним повидаться. Не то что нападать, просто посмотреть ему в глаза. И он был полон планов. Говорил, что придумал, как мне вернуть украденное. Говорят, только поганые наркоманы так поступают. Крадут у тебя кошелек, а потом помогают его искать. Примерно так же поступил и он. Украл у меня кошелек и вызвался помочь найти его. И вы лишились целой кучи денег. Я бросил весь свой бизнес, а потом из города уехал. Потому что как раз перед этим... Закупил целую тонну ювелирных украшений И финансировал эту сделку, заняв деньги у ростовщиков Им было плевать на мои извинения Нам очень жаль, все это ужасно Но вы должны нам денег, так что извольте отдать Ну и сами понимаете Я не мог вызвать своего страхового агента и подключить к игре Все пропало, я оказался на крючке Он грустно покачал головой Дядя Селик помог выбраться из этой ямы, посоветовал избрать другое направление, сказал, что с арифметикой у меня всегда был полный порядок и научил вести учет. С тех самых пор и веду, допустим, у меня пара клиентов, и на каждого полагается по одному грозбуху книги учета. Если хоть одна из них всплывет на свет Божий, мне, скорее всего, светят нешуточные неприятности. Если не считать этого... Я занят вполне легальным бизнесом. Итак, Джек пришел и... И сознался во всем. Ты был мне другом, а я у тебя украл. Но я жутко разозлился. И не потому, как ты только мог и все такое, нет. Как ты можешь стоять передо мной и говорить мне это прямо в глаза? Да еще с такой, знаете, улыбочкой. И тут вы его ударили. Марк, скажи, как я могу все исправить? «Ну и в ответ я говорю, что собираюсь вломить ему хорошенько. Валяй, Марк, бей, если так хочется». И вот он стоит прямо передо мной, подставляет лицо. Так и нарывается, черт, чтобы я врезал ему по физиономии. «Когда-нибудь били кого по лицу?» «Давно уже не бил. А я так впервые. Нет, конечно, мальчишкой на детской площадке, но это не считается». В детстве доводилось расквасить кому-нибудь нос пару раз, и было мне тогда лет девять или десять, а с тех пор никого так не бил, пока не появился Джек. Он помрачнел, вспоминая все это. Джек просто стоял передо мной, продолжил Марк. Но, «Ну, может, отступил на полшага и все? Я разбил ему губу и потекла кровь. Этот психи ублюдок все стоит и улыбается. Я спросил его: Ты этого хотел, да? А он... Делай все, что хочешь, Марк. Все, что считаешь нужным. Я заслужил. И тут, мать его, я просто голову потерял. Развернулся и врезал ему еще. он все стоит. И тут я снова замахиваюсь и бью. Уж и не помню, сколько раз ударил. Он покосился на свою перевязанную руку. Три, четыре, пять раз. Не помню. Вот правую руку в дребезги разнес. Но боли тогда не чувствовал, а позже, прямо ужас, до чего разболелось. Но это уже другая история. Он умолк, а сам я не знал, что и сказать. В тишине послышалось тиканье часов. Прежде я его не замечал. «Последний раз», — тихо произнес Марк, — «я ударил его так сильно, что он едва не упал. Колени у него подкосились. Я посмотрел на Джека». И лицо у него было совсем другое. но прямо как у Иисуса Христа. Больше сравнить не с кем. Я еврей, так что я могу знать об Иисусе? Первое, что приходит в голову, сумасшедший. И вот он смотрит на меня этими своими глазами Христа. И говорит, Марк, прости меня. Вот так. А все лицо в крови. И тут я думаю, господи, что же это я наделал? Что я наделал? И тогда я... Очень трудно об этом говорить. Я промолчал. Я просто вдруг заплакал, понимаете? А потом мы оба с ним заплакали. Так и стояли посреди комнаты, обнявшись как братья. И рыдали, как гребаные младенцы. И я просто не мог смотреть на него. Не в силах был видеть, что натворил. Потому что лицо у него было в ту ночь кровавое месиво. А позже, наверное, стало еще хуже потому что распухло, появились синяки и прочее. Но и тогда была просто жуть какая-то, а не лицо. Он не позволил отвезти его в больницу. Сказал, все будет нормально, он сам о себе позаботится. И еще, хотел знать величину причиненного мне тогда ущерба, сколько денег я потерял из-за него. Сказал, будет постепенно выплачивать мне компенсацию, определенное количество долларов в месяц. «Ну, сколько может себе позволить?» «И пусть выплачивать предстоит до конца жизни!» «Я сказал, что он ничего мне не должен, и прежде всего потому, что все эти деньги достались мне тогда нечестным путем, и если бы я их не потерял, то у меня не было бы причин завязывать с этим бизнесом, и что затем я постепенно отошел от него!» «В точности то же самое. Случилось пару раз и с дядей Селигом, который уж куда умнее меня!» и лучше смыслит в таких делах. Так что, можно сказать, Джек сделал мне огромное одолжение. Сам бы я никогда до такого не додумался, если бы целых десять минут не превращал вот этой рукой лицо человека в фарш. Вроде бы я уже говорил, он не захотел, чтобы я отвез его в больницу, да? А пару часов спустя я отправился туда сам, чтобы посмотрели руку». Я ведь не сразу понял, как сильно ее повредил. И Джеку ничего говорить не стал, чтобы тот не приперся снова заглаживать свою вину. Не думаю, что кто-то из нас вновь выдержал бы такое испытание. А вы виделись с ним после того случая? Нет, он звонил один раз, на следующий день или через день, точно не скажу. Хотел убедиться, что я в порядке, что простил его, и не хочу, чтобы он возвращал мне деньги». После этого мы с ним ни разу не общались. А потом я вдруг узнаю, что его убили. Вроде бы застрелили, так я слышал. Верно. Он кивнул. Когда я вел бизнес на окраине, у меня была пушка. Перешла ко мне как часть одной сделки. Я оставил ее себе, потому как человек, избравший такой род деятельности, нуждается в защите, правильно? Ну и во время ограбления пушка исчезла вместе со всем остальным. С тех пор ни разу не держал в руках оружия и ни разу в жизни не стрелял. Я хотел что-то сказать, но он вскинул вверх перебинтованную руку. «Если...» — начал он. «Если бы, когда пришел Джек со своими извинениями, у меня была пушка, я бы раздумывать не стал, достал бы ее, прицелился и спустил курок, но вместо меня это сделал кто-то другой». Это случилось у него на квартире? «На квартире у Джека?» «Да». Кто-то к нему пришел. И не с пустыми руками, а с пушкой. Выстрелил дважды с близкого расстояния. Одна пуля в лоб, другая в рот. «Я не знал. Хладнокровное убийство!» «И преднамеренное», — вставил я. «Убийца дал понять. Слишком много болтаешь». «Возможно». Он смотрел на меня большими. Добрыми глазами олененка Бэмби. «Джек просто пытался наладить отношения с каждым, кого обидел или причинил вред. Просил прощения. И теперь лично для меня дело яснее не стало. Впрочем, чему быть того не миновать, согласны? Забудем о прошлом. Но суть в том, что он пытался загладить свою вину. И именно из за этого его, судя по всему, и убили». Глава 14. В гостинице, в ячейке на моё имя, меня ожидало сообщение. Примерно час назад звонил Грег Стилман. Я перезвонил ему из номера, и он ответил, что решил, это я хотел с ним связаться. Автоответчик зарегистрировал несколько телефонных звонков от человека, который не пожелал оставить сообщение. Кто бы это мог быть? А знаешь, отозвался Грег. Мне показалось, на фоне звучала песенка в стиле кантри. Если никто не отвечает, знай, это я. Но раз ты мне не звонил, тогда кто? Мне доводилось вешать трубку, когда я слышал автоответчик, признался я. Ну, пару раз, наверное. Но это был не твой автоответчик. А затем я рассказал ему о встрече с Марком Саттенштейном. Значит, ты выяснил, кто избил Джека? Но убил его не он. Нет. «А может, он солгал?» «Исключено». «Занятно», — протянул Грег. «А я почему-то был почти уверен, что бил и стрелял в него один и тот же человек. О, так этого мало, чтобы от тебя избавиться. Ну ладно, тогда бум и все. И еще раз бум, чтобы уж наверняка...» Сатенштейн избил его, но гнева под конец в нем не осталось ни грамма. И теперь его версия сводится к тому что Джек якобы спас его от преступной жизни. Просто стыд и позор, что он не пришел на поминальную службу. Рассказывает теперь эту историю каждому встречному, и все рыдают от умиления. Один раз он назвал его «высокий и низкий Джек», сообщил я. В тот момент мне просто не хотелось прерывать его, а потом я просто забыл и уже шел к двери, когда вдруг вспомнил и спросил «И что?» Он даже не помнил, что произнес это погоняло, но... Он так и сказал, погоняло? Разумеется, нет. Прозвище, так он вроде бы сказал. Сейчас уже не помнит, откуда оно взялось. Наверное, из прошлого, когда оба они занимались одним бизнесом. В общем, понятия не имеет. откуда у Джека взялась эта кличка и что она означает. Словом, ничем не помог, верно? Да, не слишком, согласился я. Но мне почему-то кажется, что погоняла Джека. Смотрю, тебе понравилось это словцо. Укажет нам путь к убийце. Ты уверен? Ну, не знаю. Если ты начал терять интерес к этому... Нет-нет, ничего подобного. Думаю, замечательно, что у нас появились хоть какие-то результаты. Ты только что сообщил мне две очень важные новости. Мы знаем, кто его избил. И знаем, что в него стрелял кто-то другой. И теперь я окончательно убедился что сделал правильный выбор, призвав тебя на помощь. Вот как? Если бы я пошел в полицию, они бы сразу примчались в дом к Марку Саттенштейну. Думаю, для него лучший вариант — ты. Уж они бы устроили ему головную боль, заметил я. Это еще слабо сказано? Наверное, даже могли заподозрить его в убийстве. Раз у тебя есть подозреваемый, зачем лезть из шкуры вон и искать кого-то другого? Впрочем, не думаю, что им бы удалось варганить против него дело, но все равно привлекать к себе внимание полиции Марку совершенно ни к чему. Мы поболтали еще немного, а потом он сказал. «А знаешь, это вряд ли что изменит, если мы даже выясним, кто стрелял. Просто предпримем все необходимые действия, а там посмотрим, все получится как надо, само собой. Неужели? Ну, конечно!» — ответил он. — Все всегда именно так и происходит. Неужели все всегда происходило как надо и само собой? Лично я сомневался и продолжал размышлять над этим вечером на собрании. Встреча группы Соху состоялась в церкви Святого Антония из Падуи, красном кирпичном здании на углу Хьюстон и Салливан, в районе, где доминировало итальянское население. Я опоздал на несколько минут, и, войдя, сразу увидел Джен. Она махала мне рукой, давая понять, что заняла свободное место. Я тут же пожалел об этом. Свободных мест в этом просторном помещении было полно, и я вполне мог и сам найти его себе. После собрания мы собирались пойти куда-нибудь поужинать, а затем провести ночь вместе. Так к чему сидеть бок о бок? пока какой-то тип с дурацкой ухмылкой на лице рассказывает, как он привык писать в пустые бутылки, а затем выливать содержимое в окно, лишь потому, что ему лень встать и дойти по коридору до туалета. Неужели нельзя насладиться этим повествованием, сидя на расстоянии нескольких ярдов друг от друга? Но я сохранил эти соображения при себе и уселся на свободный стул рядом с ней, где и положено. И через несколько минут понял, мне не понравился бы другой вариант, если бы она не заняла мне место. Это дало мне очередную порцию пищи для размышления о том, что все происходит как надо и само собой.